Ирина Агулова. «Мама по ошибке». Читает Вильям Киссинджер. Глава 1. Дождь лил, не переставая, вот уже целый час. Да так, что даже дворники машины едва справлялись с возложенной на них задачей. От раскатов грома закладывало уши, а молнии, озаряющие небосвод, все чаще вспарывали воздух в опасной близости. отчего липкие щупальца страха сжимали сердце, заставляя его биться все сильнее. «Поверните направо. Через два километра круговое движение, второй съезд». Навигатор уверенно ввел меня за город, а ведь Вика клялась, что ехать недалеко. «Да-да, недалеко, как же. Видимо, поэтому я и вот уже больше часа на своей четырехколесной малышке, петляя по незнакомому городу под проливным дождем». при этом вслушиваясь в механический голос навигатора, прокладывающего путь до намеченной цели. «Вот же зараза, а еще сестра называется. И ведь так было всегда, сколько себя помню. Еще в детстве все тумаки за ее проделки доставались мне. Вернее, почти все, поскольку свою лепту в ее воспитание я все же вносила, возвращая проценты. А все почему?» потому что я старше и должна нести ответственность за сестру, по ее же словам. А то, что разница между нами всего в каких-то восемь минут, это никого не волновало. И что меня дернуло родиться первой? Видимо, даже в материнской утробе Виктория умудрилась отправить меня вперед, так сказать, на разведку, а потом уже последовала за мной по проторенному пути. Не зря же после рождения ей дали имя Победа. Так и несла она его всю жизнь как знамя, уверенно отмахиваясь от множества проблем, что сыпались ей на голову будто из рога изобилия. Правда, чаще всего рикошетило в меня. Но кто же будет обращать внимание на такие мелочи? Вот так и пришлось становиться сильной, чуть ли не спеленок, чтобы хоть как-то выжить. Зато я выросла такой, которая и коня на скаку остановит. Да-да, был подобный случай в моей жизни лет так в двенадцать. когда Вику дернуло учиться конному спорту. Правда, от нее с первого же дня шарахались все непарнокопытные, но это уже совсем другая история. Эм, к чему это я все...» «А, да, и в горящую избу». <кхм> ну, вы поняли, весь объем свалившегося на меня счастья». «Ну, несмотря на все это, я любила сестру. Впрочем, как и она меня по-своему тоже». Мы были с ней очень похожи внешне, чем Вика без зазрения совести пользовалась на экзаменах в универе, но совершенно разными по характеру. Если мне посчастливилось родиться более спокойной и рассудительной, любящей домашний уют, то сестру вечно тянуло на приключения. Причем в итоге замешаны мы в них оказывались обе, да еще и с завидной регулярностью. А все почему? Правильно. «Потому что я старше и несу ответственность за сестру». Так говорили родители, отчитывая нас за очередной проступок Вики, так до сих пор считает и она сама, обижаясь как маленький ребенок, если я не бегу к ней по первому же зову. Мне бы давно пора было послать ее к троллевой бабушке, но... После гибели родителей мы остались не одни на всем белом свете. И страх потерять единственного близкого человека крепко сидел в моем сердце. заставляя бросать свои дела и мчаться за 39 земель, чтобы вытащить неугомонную сестренку из очередной переделки. Именно по этой причине и сейчас мне приходилось усердно всматриваться сквозь потоки дождя, пытаясь не проскочить второй съезд на этом треклятым круговом движении. До конечного пункта назначения 13 километров. Стоило только повернуть, как навигатор снова ожил, давая надежду на то, что я, наконец-то, скоро доберусь до нужного места. «Да, была бы суеверной, давно бы вернулась назад», пробормотала себе под нос, вспоминая адрес, продиктованный сестрой в попыхах со звучным названием «Приграничная тринадцать». «Осталось еще встретить там какую-нибудь кикимору болотную, и все будет просто зашибенно». И что Викторию дёрнуло отправиться в этот провинциальный городок, окружённый дремучими лесами? Жила бы и дальше в нашей северной столице, не зная горя. Но нет же, спокойная жизнь — это не для неё. А мне вот теперь мучайся. Вздохнув, потянулась к магнитоле, не отрывая взгляда от мокрого асфальта. Решив включить какую-нибудь радиостанцию, чтобы скрасить музыкой минуты ожидания. Если, конечно, в такой глуши хоть что-нибудь ловится. Но моим планам не суждено было сбыться, потому что в сумке зазвонил телефон, извещая о входящем вызове от сестры. «Никусик! Никусик, ты меня слышишь?» Стоило только коснуться сенсора, как из динамиков тут же донесся взволнованный голос Виктории. «Слышу, слышу!» — проворчала я, включая громкую связь, чтобы не отвлекаться от дороги. «Скоро подъеду!» «Я как раз по этому поводу и звоню!» — выпалила она и замолчала. будто давая возможность осознать масштаб надвигающейся катастрофы. «Вика!» — зарычала я голодный зверь, сжав бедный руль так, что побелели костяшки пальцев. «Ты только не ругайся, я же так тебя люблю!» — залебезила она, что ничего хорошего не предвещало. «Тем более, помнишь, мама с папой всегда говорили, что мы должны помогать друг другу». Пустила она в ход тяжелую артиллерию, что по десятибалльной шкале ожидающих меня впереди неприятностей подходило к отметке одиннадцать, если не больше. «Говори уже!» — скрипнув зубами, выдохнула я, сбавляя скорость и поворачивая к обочине, чтобы остановиться. «Тут такое дело! Я встретила мужчину моей мечты!» — Затараторила она, пытаясь выдать мне всю информацию как можно скорее. «Он просто красавчик, да к тому же военный, и сейчас мы улетаем за границу, где он проходит службу». катертью дорога», — остановившись, пробормотала я, устала, откинувшись на спинку сиденья. «Так я была нужна в качестве такси, чтобы доставить вас в аэропорт? Или что? Зачем ты заставила меня ехать в такую даль? Порадоваться за тебя я могла бы и не выходя из своей квартиры. Помнишь, я говорила, что нашла замечательную работу?» — виновата промямлила сестра. — Так вот, по тому адресу, что я тебе дала, у меня сегодня должно было состояться собеседование. Извинись, пожалуйста, за меня. Не хотелось бы, чтобы в дальнейшем у нас возникли проблемы из-за того, что я не выполнила данного обещания. Люди, они влиятельные со связями, так что сама понимаешь. — У нас возникли проблемы? — вновь вспылила я, зацепившись за слово. — Ты хотела сказать «у тебя»? «У нас, дорогая, у нас!» Голос сестры изменился вмиг, утратив всю мягкость, и теперь им можно было заморозить целый океан. «Как думаешь, к кому они обратятся, если не найдут меня?» «Ну ты!» Ярость сколыхнулась в душе, замешанная на обиде и хорошенько приправленная усталостью, создавая гремучую смесь, готовую взорваться в любую секунду. «Ну дорогая, это последний раз, когда я иду тебе навстречу. Помни об этом, когда в следующий раз решишь влезть в очередную авантюру». «Ой, да ладно, раздуваешь из мухи слона!» — беспечно фыркнула Вика. «Скажи спасибо, что я хоть вытащила тебя из твоей берлоги, а то так и сидела бы там безвылазно за своими книгами, не видя всей прелести окружающего мира. Тем более сама говорила, что в твоей жизни не хватает перчинки». «Я ляпнула, не подумав пару лет назад, а ты на радостях решила засыпать меня перцем по самые уши?» — рявкнула я. «Ну не по самые!» — замялась сестра. «Ой, ладно, мне пора! За нами уже вертолет прилетел! Чмоки-чмоки, сестренка! До связи!» Вика отключилась, а я горько рассмеялась. Чувствую, как внутри поднимается волна какого-то нездорового азарта, предвестника приключений на мою бедную пятую точку. — Ладно, Викусик, наведаюсь я по адресу Приграничная, 13, раз уж приехала. Но тебе это дорого обойдется уж, поверь. Повернув ключ в замке зажигания, я вновь вывернула на дорогу, удивленно оглядываясь по сторонам. Пока разговаривала с сестрой, дождь внезапно закончился, открывая взгляду величественные горные пейзажи, украшавшие горизонт. Дорога шла под уклон, давая возможность в полной мере налюбоваться окружающими красотами, что ей делало делала, снизив скорость до минимума, пока вдалеке не показался большой особняк, перетянув все внимание на себя. Ничего себе домик! Хотя нет, к возвышающемуся впереди деревянному строению больше подходило слово «терем». Стены из сруба, искусная резьба на оконных наличниках, Витые столбы, поддерживающие балкон, украшены резным деревянным кружевом. Я будто бы попала в сказку. Вот только в добрую ли? Докованных, увитых плющом ворот оставалось проехать не больше сотни метров, когда машина, мигнув пару раз фарами, внезапно заглохла. И в оглушающей тишине, наступившей после этого, отчетливо прозвучал одинокий волчий вой, раздавшийся неподалеку. который тут же подхватило лесное эхо и разнесло по всей круге «М-да, кто там заказывал приключения на свою бедную пятую точку? Что ж, получите, распишитесь!» Следуя здравому смыслу, из машины лучше всего было не выходить. Но если основываться на полученных в школе знаниях по биологии... «Что там говорила многоуважаемая Марья Петровна?» расписывая чудесный светлый образ нашего брата меньшего. Память тут же подбросила необходимые воспоминания, будто только этого и ждала. Мнение о том, что волки постоянно нападают на людей, является ошибочным. На самом деле эти непревзойденные хищники представляют опасность лишь в исключительных случаях, таких как, например, угроза их жизни. И уж точно они не станут нападать летом, так сказать, из спортивного интереса. когда в лесах и без вас предостаточно добычи. «Эх, дорогая Марья Петровна, поверю вам на слово», пробормотала я, прихватив с собой биту, до этого момента мирно лежавшую на заднем сиденье, и, распахнув дверь, вышла из машины. В любом случае выбора особого-то и не было. Не стану же я сидеть в машине в ожидании путника на белом коне марки «Мерседес», спешащего мне на помощь, когда до ворот расписного теремочка рукой подать. Тем более, учитывая, что за те тринадцать километров, что принеслись перед глазами после кольцевой, мне так ни одна машина и не встретилась. Я правильно рассуждаю? Правильно. Главное мыслить позитивно и верить в то, что удача сегодня на моей стороне. Ну, а если она все же повернулась ко мне совсем не тем местом, что ж, считайте, я была жертвой на алтаре науки. Подбадривая себя подобным образом, ступила на мокрый асфальт, по которому, как назло, поползли липкие щупальца тумана, окутывая растущие рядом с дорогой деревья и кустарники густой пеленой. Да еще с такой скоростью, словно какой-то шутник, поставил неподалеку дымную установку, что используют пиротехники. Закинув сумку на плечо и перехватив биту поудобнее, я поспешила к воротам, стремительно исчезающим в молочной пелене тумана. Почему-то подумалось, что если они скроются из вида совсем, то больше никогда их не увижу, а оставаться один на один с дикой природой я пока была не готова. Пришлось ускорить шаг, успокаивая тем, что это вовсе не из-за страха, и за спиной не слышатся крадущиеся шаги, и паника ничуть не сдавливает грудь, я просто тороплюсь навстречу назначенную Вике. Последние метры я готова была бежать, но гордость не позволяла. а может и здравый смысл, советовавший не ускорять шаг, чтобы не провоцировать хищника, который мог наблюдать за мной из чаще. Поэтому к воротам я подошла с высоко поднятой головой и едва заметной улыбкой на губах. Правда, с дрожащими руками и ногами, но это уже мелочи. Стоило коснуться решетки, как ворота слегка скрипнув, открылись без моего участия. Видимо, сработал какой-то датчик, хотя моя неуемная фантазия уже расшалилась не на шутку, подбрасывая всевозможные варианты магического вмешательства. Решительно шагнув за ворота, я остановилась, вздрогнув от неожиданности, когда те вернулись на место, отрезав путь к отступлению. «Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит», всплыли в памяти любимые строки из поэмы Пушкина. и взгляд неосознанно пробежался по высоким раскидистым дубам в поисках данного персонажа народного фольклора. И, естественно, никого не обнаружив, устремился на дверь, украшенную резьбой. Оставалось всего лишь подняться по широким ступеням и постучать, но тут решимость покинула меня окончательно. Казалось, если я сделаю это, моя жизнь изменится кардинально. «Глупости». Я всего лишь объясню ситуацию, вызову эвакуатор и уже к вечеру буду дома. Тряхнув головой, приводя мысли в порядок и отбрасывая сомнения, я сделала шаг, затем другой, и дверь, с которой не спускала взгляда, вдруг начала отворяться под звон в ушах и иголка, бьющееся сердце. Светлая! – проскрипел старческий голос, назвав нашу с Викой фамилию, и я с трудом разглядела в густой тени того, кому он принадлежал. Задерживаетесь милочка, нехорошо. Маленький старичок, ростом мне по пояс, с густой всклокоченной бородой, что казалось белее снега, застыл в проеме, глядя на меня выжидающе, но, так и не дождавшись никакой реакции, сделал несколько шагов вперед и пощелкал пальцами у меня перед носом. — Чего застыло? Али проблемы со слухом? — поинтересовался он недовольно. А я, вместо того, чтобы ответить что-либо внятно, Открыла рот и тут же его закрыла, ошарашенная тем, что увидела при свете дня. Уши у старика были вытянутыми, с мохнатыми кисточками на концах, как у белки. Вместо носа торчало нечто похожее на сучок, а в волосах на макушке проглядывали маленькие рожки, как у молодого олененка. При виде такого набора под названием «Мечта сумасшедшего» Я нервно захихикала и уже собиралась протереть глаза, чтобы убедиться лишний раз, что это чудо мне не мерещится. Но вовремя передумала, вспомнив о макияже, и как истинная женщина стоически перенесла возникший порыв, лишь немного поморгав в надежде, что мираж все-таки развеется. Правда, мои попытки, кажется, приняли совсем не за то, чем они являлись на самом деле, поскольку дед молодцевато вскинул бровь и даже приосанился, стараясь казаться выше. Она не только глухая, но еще и немая, — выдал он, растягивая губы в улыбке, демонстрируя мелкие острые зубы. Вот же повезло лорду. Прямо-таки мечта, а не женщина. — Да слышит она тебя, старик, — раздался из дома сухой женский голос, — и к тому же видит твое истинное лицо сквозь личину. — Да ты что! — восхитился тот, глядя на меня восторженными глазами. — Знавал я такую молотку лет триста назад. «Хватит болтовни!» — резкий окрик вмиг согнал улыбку с морщинистого лица. «Мы теряем время, хранитель!» «Что ж, заходи, девица-красавица, коли пришла!» — махнул рукой старик, приглашая в дом, при этом почему-то виновато отводя взгляд в сторону. «Так ты действительно светлая?» «Да, но <крыв> того... этого... в общем, не та, что вам нужна!» Запинаясь, выдала я, блеснув красноречием так, что у самой чуть не завяли уши, при этом пятясь назад. «И извините, если что не так, но мне пора домой». «Стоять!» — прозвучал за спиной женский голос, который всего минуту назад раздавался из глубины дома. И я, обернувшись, столкнулась лицом к лицу с его обладательницей, замерев на месте, словно перепуганный кролик, под гипнотизирующим взглядом зеленых глаз с вытянутым зрачком.